Глава 4. Определённо, больше новости, что ящерицы разговаривают, меня могла впечатлить только информация, что одна из таких болтливых хвастатых теперь мой фамильяр. К слову, что это за зверь? Крутится на языке что-то слово знакомое, но не более. Ладно, пробормотала я и осторожно постеночке дошла до ближайшего кресла, чтобы упасть в него. С этого места, пожалуйста, поподробнее. В конце концов, мама всегда говорила, что в своей шизофрении нужно смотреть в лицо. Ящерица по имени Саймон пробежала по ковру с веточным узором. Его чешуя за эти пару секунд успела несколько раз поменять цвет от салатового до тёмно-зелёного и обратно. "Это что?" хвастливо пронеслось в голове. "Я могу и жёлтым стать, и даже алым. Я талантливый хамелеон, значит", протянула я, стараясь удержать на лице самое что ни на есть невозмутимое выражение. В конце концов, мне не могло повести ещё больше, и разговаривала бы я тогда с крысой. Так, нужно запомнить: с птицами не петь, даже если те начнут уговаривать. Всё-таки здесь не Диснеевский мультик. Саймон дёрнул за крюченным кверху хвостом и, приблизившись к креслу, на котором я сидела, принялся карабкаться по нему. Я судорожно сглотнула, когда на спинке кресла, прямо возле моего плеча, появился хамелеон, успевший поменять цвет шкурки с оливкового на светло-коричневый, в тон обивке мебели. "Слушай сюда", потребовал Саймон, сверкнув круглыми глазами. Ты ведьма сильной, но не пробудившимся даром. Меня буквально притянуло к тебе. Нас связали потоки магии, и теперь мы уже не сможем друг без друга. Пока, понятно? Более-менее вежливо согласилась я. А насколько не сможем? Ну, в смысле, будет просто грустненько или совсем печально? А то бывший парень тоже уверял, что я без него умру, а в итоге быть одной мне понравилось даже больше, чем с ним. Саймон высунул красный длинный язык и щёлкнул меня им по носу. Я обомлела. Ты меня со своими мужиками не сравнивай. Мужики величина переменная, а фамильяр постоянная. От такой постановки вопроса я слегка окосела, и Петругов влажный кончик носа с опаской уточнила. А кто такой этот фамильяр? Слово смутно знакомое, но я не закончила фразу, потому что Саймон вытаращился на меня так, будто я заверила его, что земля круглая и не стоит на трёх китах. Ты не знаешь? Шоки поинтересовался он. Я видел твою мать и тётку, у них нет дара Наверное, тебе он достался от бабки или ещё кого-то по женской линии. И всё-таки неужели в твоей семье никогда не обсуждали фамильяров? Э-э <эсм ur patreon> Нет, нет, я знаю, что это запрещено законом, но тихонько между собой, разве вы не говорили об этом? Я задумчиво куснула губу. Рассказывать или нет новому знакомому о том, что я иномерянка? С одной стороны, не хочется, с другой, вряд ли кто-то воспримет всерьёз слова странного хамелеона. Вображение тут же услужливо подкинуло картинку, где хамелеон, забравшись на трибуну присяжных, что-то важно вещает судье в белом пареке. Впрочем, если он читает мои мысли, вопрос снимается как неактуальный. "Слушай, это долгая история", пробормотала я, покосившись на закрытую дверь. Та выглядела внушительной, едва ли кто-то сможет подслушать, даже если прижмётся к ней ухом. Но если кратко, можно сказать, я не местная. Саймоно задачно посмотрел на меня. Его хвост Дёрнулся влево вправо, а когти впились в обивку кресла. Мы что, в шарады тут играем? Нормально можешь объяснить? Ну, в общем, понизив голос до шёпота, я выдавила: "Я попала в этот мир случайно, не по своей воле". Саймон чуть не съехал вниз по креслу, видимо, от неожиданности. Я знал, знал, что мне не могло просто повести. Наградили же боги ведьмой. Я невольно надулась. Неприятно, когда к тебе относятся как к товару, сученному на распродаже. Я и не настаиваю на продолжении знакомства, огрызнулась я. Так что ты знаешь, где дверь. Саймон фыркнул, ненадолго высунув алый язык. Спокойно, сестрёнка, спрячь когодки. Не нужно мне тут демонстрировать свой ведьмовской темперамент. Лучше расскажи поподробнее, что произошло. Глубоко вздохнув, я зачего шнуровка корсета чуть не лопнула. Я быстро и максимально безэмоционально поделилась историей своего попадания в этот мир. Хамелеон оказался хорошим слушателем. Он ни разу не попытался вставить какую-нибудь неуместную шутку или просто перебить меня. Правда, к финалу моего рассказа его глаза стали ещё более круглыми, а на мордочке появилось озадаченное выражение. Примерно такое же, как и возникает на лицах детей, если сказать им, что из-за конфет могут начать болеть зубы. Ладно, значит, всё немного сложнее, чем я думал. Ты не знаешь ничего о своей природе и о том, как ею управлять. Да я, в принципе, не уверена, что обладаю какой-то там силой, в сердцах воскликнула я и снова понизила голос. Я ничего такого не чувствую. Саймон прищурился и вдруг шустро перебрался ко мне на правое плечо. "Нет, дар у тебя точно есть. Я вижу, как он переливается всеми оттенками пламени в твоей груди. Да и притянуло меня не просто так. Просто ты ещё не доверилась своей сути, не позволила ей проявить себя. Было бы что показывать", невольно буркнула я и тут же оживилась. Слушай, а ведьмы и правда может влюбить в себя любого? Ну, теоретически. А как? с азартом спросила я, схватив хамелеона и поднеся его к лицу. Так было удобнее наблюдать за его реакцией, а то шея уже начала ныть. Что нужно делать, говори. Если бы я сам знал. Я насторожилась. Откровенная печаль в его голосе не внушала оптимизма. То есть, ты же этот фамильяр. Слово, что это значит? Хамелеон вздохнул и устроился в моей ладони удобнее. Если и дословно, это друг, половинка души. Фамильяры ведьмы связаны между собой невидимыми нитями магии. Фамильяр живёт столько, сколько живёт его ведьма. Он помогает ей восстановиться, если она переусердствует и опустошит свой магический резерв. Взамен фамильяр тоже получает крохи магии, но вообще подобного рода связь не про деловое сотрудничество. Это выбор души. Красиво. Призналась я и тут же вычленила то, что показалось мне самым важным. Иначе говоря, если меня отправят на костёр, ты тоже долго не проживёшь. Ага, есть такое дело, согласился Саймон. Так что будь добра, помалкивай о своём иномирском происхождении. Я пожала плечами. Ну, знаешь, это точно не та информация, которой я собираюсь активно делиться. Слава богам, разумная ведьма мне попалась. Могло быть и хуже. Так что там с любовной магией? нетерпеливо напомнила я. Ты знаешь, как сварить приворотное зелье? Я уже успела в красках представить, как пытаюсь ненавязчиво влить в горло Николаса какую-нибудь противно пахнущую зелёную жижу, но моим коварным планам не суждено было сбыться. Если честно, кашлянул Саймон безпонятно. Я ощутила себя девочкой, у которой прямо на кассе вырвали из рук Kinder Surprise и сказали, что денег нет. Приземление с небес на землю вышло болезненным и жёстким. Но ты же фамильяр, возмутилась я и уже неуверенно добавила, окинув хамелеона взглядом полным сомнений. Ведь так, подозревая, в интонации у меня так и читалось, а вы точно не мошенники. Понимаешь, какое дело? Хамелеон даже заёрзал, словно ему стало неловко. Ведь мы с таким азартом жгли на кострах целых 2 века подряд, что все знания об их природе оказались забыты. Приехали. Я так и знала, что мне не могла улыбнуться удача просто так. Только если при попытке всучить какую-то проблему, обёрнутую в подарочную упаковку. Нужно вообще погуглить, что такое везение. Наверное, что-то на китайском. Ага. Ладно, протянула я. И что, ты совсем ничего не знаешь о моём даре? Почему? Уизвлённо взвился Саймон. кое-что знаю. Я всё-таки семьи потомственных фамильяров. Но как бы Давай уже, мрачно потребовала я. Не томи. Что, как бы? Мы, то есть несколько поколений моих предков, не встречали ведьму живьём, и некоторые знания в силу их неактуальности оказались утрачены. Я насупилась. Некоторые знания? Саймон тяжко вздохнул и признался. Ладно, почти все. Я могу рассказать тебе какие-то вещи по поводу природы твоей силы, но по части сбора трав, ворожбы, чего-то более прикладного, тут я бесполезен. Круто, с сарказмом пробормотала я. Люблю теоретиков. С ними так весело влипать в неприятности. Слово в нашем случае влипать в неприятности эфемизм, означающий поджариваться на костре. Саймон стушевался и царапая коготками кожу, пробежался по моей кисти и снова забрался мне на плечо. Слушай, знаю, ты не в восторге, но ведь две головы всегда лучше, чем одна. Я коснуло губы и после долгой паузы сдалась. В конце концов, в этом мире у меня нет друзей, и было бы неплохо обзавестись хотя бы приятелем, особенно таким, который в силу магической связи просто обязан блюсти твои интересы. хотя бы заботиться о том, чтобы тебя никто не убил. На отборе невест определённо это будет актуально. Ладно, кивнула я. А хоть какой-то план у тебя есть? Хамелеон ошмёрил пасть, высунув алый язык. Улыбка у Саймона, обладателя острых зубов, оказалась неожиданно пугающей. План есть, слушай. Нет плана у Саймона оказался дурацким. Впрочем, я не смогла предложить ничего лучше, так что других вариантов всё равно не было. Я всё ещё думала об этом, пока собиралась на пикник, устроенный специально для королевских невест. Мои сборы инспектировала невыспавшаяся, и, наверное, потому злая маменька. Причём, если я правильно догадываюсь о причинах её бессонницы, маменька должна была цвести и пахнуть. Но нет. Не то платье, рявкнула она на горничную. Нам нужно что-то по-настоящему впечатляющее, мимо чего его величество точно не пройдёт. Золотые прииски, предположил Саймон, прячущийся под кроватью. Я хмыкнула и тут же куснула себе за губу, чтобы не рассмеяться. У хамелеона оказалось схожее с моим чувство юмора. Пожалуй, мы сработаемся. Горничная, потянувшаяся к небесно-голубому наряду, резко, будто обжёгшись, отдёрнула руку. На лице молоденькой девчушки появилось насторожённое выражение собаки, хорошо обученной чужим командам. Фиолетовое платье с золотой отделкой потребовало маменка, и сощурившись, потёрла виски. Боги, агата, задёрни шторы. Сегодня слишком яркое солнце. Тётушка, до этого момента тихонько сидевшая в кресле, послушно встала и направилась к тяжёлым портьерам. Юбки её скромного платья какого-то невнятного серого цвета прошелестели по ковру с высоким ворсом. Сегодня тётушка выглядела даже ещё более блёклой, чем вчера. На её бледном лице с белёсыми ресницами было написано безграничное терпение и покорность. "Дорогая", проговорила она, задергивая шторы. "Ты не думаешь, что фиолетовое платье скорее подойдёт для вечера, чем для утреннего пикника?" Я едва удержалась от того, чтобы не поаплодировать словам тётушки. Определённо, она одна из немногих здесь, кто сохранил адекватность. "Вот как?" кратко ответила маменька. Её интонация заставила опытную горничную испуганно втянуть голову в плечи. "Значит, ты, Агата, считаешь, что твой опыт позволяет делать столь громкие выводы? Напомни-ка мне, ты сумела найти жениха и вовремя выйти замуж". Агата вздрогнула, как от удара нанесённого испыташка, и резко обернулась. к её паломщикам прилил румянец. Пальцы, всё ещё лежавшие на портферах, задрожали. Конечно, глухо сказала она. Тебе виднее. Прости, что вмешалась. Маменка довольно кивнула и чуть снисходительно махнула рукой. Ничего, я понимаю, что ты просто хотела помочь. Жаль, что ты не в состоянии быть полезной. Повисла многозначительная пауза. Наши сгорнишные взгляды встретились. Кажется, мы обе сейчас хотели оказаться где-нибудь подальше. Симнее разборки хуже летней простуды, и внимание тяжело не обращать и лечить сложно, глубокомысленно заметил Саймон. Да уж. Маменька, как напившаяся крови вампир, повеселела, а вот тётушка ещё больше осунулась. Значит, фиолетовое платье и бриллианты. Ну, последняя относилась к застывшей горничной. Та поспешила исправиться и достала из шкафа потрясающее шёлковое платье с таким глубоким декольте, что я невольно поискала глазами шарф. Без шарфа я это не надену. К сожалению, моих мысленных протестов никто не услышал, а озвучить их я побоялась. Впрочем, при виде отражения в зеркале от тихого нецензурного выражения, сорвавшегося с губ, я всё равно не удержалась. Да твоя матушка немного перегибает. Ты становишься всё больше похожей на куртизанку, чем на приличную леди. С этим сложно поспорить. У Вероники была красивая фигура, с плавными изгибами, которые беззастенчиво подчёркивала платье. слишком безстенчиво. Грудь соблазнительно выглядывающая из глубокого выреза, казалось, вот-вот выскочит из пены оборок и кружев. Пожалуй, ходить в таком наряде стоит очень осторожно и ни в коем случае не наклоняться, и лучше не дышать, согласился Саймон. Прекрасно выглядишь, одобрила маменька и чуть хлопнув меня по спине, потребовала: "Не сутулься". Я торопливо вспомнила об осанке, Пожалуй, я понимаю, почему Вероника ради победы на отборе была готова даже на обмен душами. Не дай боги разозлить такую маменьку. Интересно, а моя родная мама заметила подмену? Сердце кольнуло болью. Несмотря на то, что отношения с родителями у меня были своеобразные, я сильно скучала. Пожалуй, сейчас я даже готова выслушать очередную нудную лекцию о психоанализе, которую так обожает папа. Жаль, я не буду присутствовать на пикнике, заметила между тем маменька. На меня она не смотрела. Её внимание было полностью сосредоточено на действиях горничной, на кручивающихся мои волосы. Его величество попросил всех девушек явиться без дуэний. Это противоречит правилам дворцового этикета, но король на той король, что волен его нарушать. Какая жалость, стараясь, чтобы это прозвучало как можно более искренне, проговорила я. Мне будет не хватать ваших советов, матушка. Что я буду без них делать? Ага, как будто ты их реально слушаешь. Маменка поспешно улыбнулась, явно не уловив иронии. У тебя мои мозги, Вероника, ответила она и потёрла очевидно всё ещё ноющие виски. Так что я надеюсь на твою сообразительность. С этими словами она снова окинула меня оценивающим взглядом и коротко попрощавшись, вышла за дверь. Горничная, возящаяся с моими волосами, выдохнула с облегчением. Тётушка, вновь усевшаяся в кресло, тоже расслабилась. Ты чудесно выглядишь, дорогая. проговорила она, встретивший со мной взглядом в зеркале. Я усмехнулась. Даже в этом платье, тётушка смешалась. На её лице проступило растерянное выражение, которое позже сменилось неуверенной улыбкой. Да, даже в нём. Кто-то ищет союзников? Я хмыкнула и снова покосилась на тётушку. Кто-то, возможно, их уже нашёл.